Если противник меня поразит длинножальную медью, снявший доспехи, пускай их снесет кораблям крутобоким, тело ж мое пусть домой возвратит, чтобы имели возможность труп мою огню приобщить троянцы и жены троянцев. Если же я его свергну и славу мне даст дальновержец, снявший доспехи с него, Отнесу их в священную Трою и средь храма метателя стрела полона повешу. Тело ж назад возвращу к кораблям обоюда и весельным. Пусть похоронят его длиннокудрые мужа охейцы На берегу Спонта Широкого холм пусть насыплют. Некогда кто-нибудь скажет из поздно живущих потомков, по вино Черному морю плывя в корабле многовеслым. Воина — это могила умершего в давнее время. Доблестный был умерщлен он блистательным гектором в битве. Скажет когда-нибудь так, и слава моя не погибнет. Так он сказал. В глубочайшем молчании сидели ахейцы, Вызов стыдились отвергнуть, равно и принять ужасались. Нестор же встал и с речью такою к вождям обратился. Ох, великая скорбь на землю ахейскую сходит! Горько теперь зарыдает Пелей, престарелый наездник славный оратор и мудрый советник в земле Мирмидонцев. Радостно в доме своем говорил он со мною, о каждом разузнавая Хейце, о предках его и потомках. Если б теперь он услышал, как Гектор и всех ужасает, Верно, не раз бы к бессмертным он руки простер, Чтоб скорее дух из членов его погрузился в обитель Аида. Если б я также был молод и прежней силой владел бы, Скоро противник встретил себе шлемоблящущий Гектор. В вашем же воинстве, сколько не есть всех ахейцев храбрейших, Сердцем никто не пылает противникам Гектору выйти. Так укорял их старик, И девять их всех поднялось. Нестор наездник Геренский Опять обратился к ним с речью. Бросьте-ка жребий теперь, Которому выпадет жребий, Выступит тот и на пользу красиво поножным ахейцам, выступит также на пользу себе самому, если целым сможет вернуться из страшной войны и погибельной схватки. Так произнес он. И каждый, пометивший собственных жребий, шлем его бросил царя Агамемнона, сына Атрея. Войско же, руки к бессмертным богам воздевая, молилась. Так не один говорил, на широкое небо взирая, «Зевс наш отец, пусть Аяксу достанется иль Диомеду, иль, наконец, и царю самому многозлатной Микены». Так говорили, встряхнул его данные жребий в шлеме Нестор и вылетел жребий, которого все и желали, жребий Аякса. И вестник, понесший кругом по собранию, справа подряд всем героям ахейским показывал жребий. Знака никто не признал, отрекался от жребия каждый. Вестник собрание кругом обошел и приблизился к мужу. Кто этот жребий пометил и в шлем его бросил, к овяксу, к вестнику руку простер он, И вестник, приблизившись, подал. Жреби увидевший, знак свой узнал Телемоний, в восторге под ноги бросил на землю его и вскричал аргивянам. ⁇ Мой это жреби, друзья! ⁇ Всем сердцем и сам я доволен. Думаю, верхо держу над гектором я многосветлым.